У меня возникло впечатление, будто мы арестованы. В дверь постучали. «Войдите», — отозвался милиционер. Дверь открылась. На пороге появился Степан Перпич. Мне велели прийти сюда. «Пожалуйста, пожалуйста, проходите», — пригласил его милиционер. Теперь мы были почти в сборе, и кто-то из нас, вероятно, убийца. Из коридора донесся шум. «В чем дело? Что случилось?» — забеспокоился Штаус. «Наверное, окончился матч», — предположил я. «Попрошу без разговоров». Слова были произнесены приказным тоном. Штраус укоризненно посмотрел на меня и развел руками, словно говоря, «Выходит, я прав, мы арестованы». Он затянулся сигарой, подошел к столу, стряхнул пепел в пепельницу и устремил взгляд на пшеничное поле. Время шло. Мы молча курили, предоставленные своим думам. Комната заполнилась сигарным дымом. Штраус по-прежнему стоял у окна, повернувшись ко всем спиной. Он обернулся только раз, посмотрел на Перпича и, встретившись с ним глазами, вновь уставился в окно. Ближе всех к нему сидела в кресле Розмари с безмятежным лицом, устремив в пространство взгляд своих небесно-голубых глаз. Она напоминала куклу, которая, казалось, по чьей-то воле вот-вот оживет и затанцует. У стены рядом с неподвижно застывшим милиционером сидел Нино, неотрывно смотревший в какую-то одному ему видимую точку. О чем он думал? О мертвом Ромео, о больной Юлиане? В его худом вытянутом лице не было ни кровинки. Возле меня сидел Степан Перпич. Оглушенный молчанием, которым мы встретили его появление, он затих. Когда я угостил его сигаретой, он с признательностью посмотрел на меня и, выпуская густую струю дыма, шепнул. «Мы проиграли венграм. 0:1». Милиционер бросил на нас строгий взгляд. Я усмехнулся. Мало Перпичу забот, он еще огорчается из-за проигранного матча. В коридоре опять послышался шум. Уже полчаса сидели мы здесь, как мыши в норе, размышляя о случившемся. Словно на похоронах. Да, пожалуй, так я себя чувствовал. И, по совести говоря, не хватало именно Ромео. Я представил себе посреди комнаты гроб. В нем... Мой черноволосый приятель, красивый, бледный, восковая фигура, и мы вокруг него, чтобы сказать о нем доброе слово, проститься, исповедаться. Расследование началось как исповедь. Джорджи и следователь оставили нас на 36 минут, дав возможность поразмышлять в тишине. Я полагал, что за это время они закончили осмотр места происшествия и распорядились, чтобы тело Ромео унесли. Вошел следователь, поклонившись, молча прошел к письменному столу, сел и тут же снова встал. Позвольте еще раз представиться, Владко Сенечич, следователь из Управления внутренних дел Новской. Он натер солбопот. Пожилой человек, полноватый высеющий, точно торговый агент, подумалось мне. Моя обязанность, продолжал Сенечич, установить истину о смерти Ромео Альфиери, итальянского гражданина, родом из Паду и места жительства и работы Неаполь. Он задушен шелковым шарфом, дважды обмотанным вокруг шеи, затянутым достаточно сильно, чтобы наступила смерть. Шарф привязан за оба конца к рулюм. Смерть наступила между 16 часами и 16 часами 45 минутами, возможно, чуть раньше или чуть позже. Следователь замолк. В руке он держал чей-то паспорт. Наступил момент, когда ночь стала теснить день. Возникшее вдали черное облако приближалось на перегонки с затягивающей небо вечерней пеленой. Сенечич вздохнул, полез во внутренний карман пиджака, достал футляр с очками. Тщательно протерев стекла носовым платком, он открыл паспорт и начал читать. «Ромео Альфиери». Сенечич положил паспорт на стол и зачем-то снова протер стекла. «Ромео Альфиери», — повторил он опять, нацепив очки, — «родился...» 28 февраля 1923 года в Падуе, Италия, итальянец, итальянское подданство, шофер, проживает в Неаполе. Он опять замолчал, обводя взглядом присутствующих. Добродушное лицо следователя внушало симпатию, и голос его звучал добродушно, а сам он словно извинялся за то, что мы оказались в столь неприятной ситуации. Фразы Сенечич составлял осторожно, а тон, каким он произносил их, «Был, что называется, доверительным. Все вы, больше или меньше, знали убитого. Он отерся лбопот носовым платком. Речь идет об иностранном гражданине, и тем деликатнее моя задача. Я прошу вас помочь следствию установить истину, чтобы предать преступника правосудию. Сейчас я запишу основные сведения, а затем вы вернетесь в малую гостиную». Показания будете давать поодиночке. Надеюсь, наше сотрудничество окажется успешным. — Мы можем что-нибудь заказать у официанта? — спросил Штаус. — Разумеется, но позже, в гостиной. Вы сможете пройти туда, как только покончим с формальностями. Сенечич действовал как человек, которому некуда торопиться. Он тщательно записывал в блокнот наши данные. Имя и фамилию, дату и место рождения, национальность, подданство, место жительства и род занятий. У меня было достаточно времени, чтобы в свою очередь запомнить, а потом занести в блокнот все, что я слышал. Вот эти данные. Адольф Штраус, 20 мая 1900 года, Штутгарт. немец, ФРГ Ванген, промышленник. Розмари Штраус. 20 сентября 1944 года Ванген Немка, ФРГ Ванген, Ученица. Нино Веселица 11 января 1938 года. Карловец. Хорват. СФРЮ. Загреб. Студент-археолог. Юлиана Катич. 8 августа 1940 года. Сплит. Сербка. СФРЮ. Загреб. Студентка-архитектор. Сведения сообщил Нина Веселица. Степан Перпич. 5 декабря 1918 года. грубиш на поле Хорват. СФРЮ. грубиш на поле По профессии экономист. Чедна Вердич, 7 июля 1919 года. Белград. Сербка. СФРЮ. Белград. Военнослужащие. Джорджи Вердич, 28 февраля 1915 года. Сремская Каменица. Серб. СФРЮ. Белград. Майор Юна. Примечание. Юна. Югославская народная армия. Предраг Равник. 6 мая 1915 года. Новисад, Серб. СФРЮ. Белград. Журналист. Мои данные следователь записал в последнюю очередь. В этом не было никакого умысла. Просто он вел опрос, так сказать, справа налево, а я сидел последним. Кроме восьми, я внес в свой блокнот и девятое имя. Ромео Альфиери, 28 февраля 1923 года, Падуя, итальянец, Италия, Неаполь, шофер-автомеханик. Рядом с этой записью я поставил крестик. Моя процедура заняла не больше десяти минут. Мне показалось, что наш добродушный следователь не придает особого значения формальностям. Кто, когда и где родился, где живет, чем занимается, ведь этого недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Благодарю вас. Следователь снова отер с лица пот. А теперь прошу всех перейти в гостиную. Мы встали. «Ах да», — вздохнул следователь. «Я просил бы вас оставить документы. Знаете, он словно оправдывался. Порядок».